ибо переводчица только путала, и мама Кока сердилась. Примечание. Слова В.Н. Головиной в одном из писем ее К.Л.В. Головиной. Мама Кока — Лентович крестная мать Головиной. Единственное, что оставалось, это не мудрство Лукава просто снять копии с бумаг вырубовой, только бы поскорее. Со всего, что попадется под руку, там, после, можно будет разобраться. И стоит только бросить взгляд на эти 25 разнокалиберных тетрадок, исписанных двумя почерками, частью карандашом, частью плохими чернилами 1918-1919 годов, чтобы понять, в какой обстановке и в какое время производилась эта работа. Текст восьми из этих тетрадок, писанный одним и тем же почерком, М. В. Гагаринской, является французским переводом русского оригинала. Текст остальных — копии с него. С того момента, как мысль перевести весь архив, Вырубовой на французский язык, была оставлена, дальнейшая работа должна была пойти значительно быстрее, тем более, что на помощь Гагаринской Пришли Любовь Валерьяновна и Вера Николаевна, Верочка, головины, очень привязанные к Вырубовой и благоговевшие перед старцем. Верочка до того, что готова была, по ее словам, отдать за него жизнь, потому что для меня нет Бога, кроме Него. В результате этой совместной работы мы имеем 17 тетрадок, писанных по-русски, где дело, конечно, обстоит значительно благополучнее, нежели там, где записи Вырубовой переведены на плохой французский язык. Но и здесь попадаются погрешности, объясняемые, впрочем, не столько малограмотностью переписчиц, сколько самой обстановкой, в какой производилась работа. Да, конечно, и тем, что записи самой Вырубовой носили характер еще не предназначенных к печати отрывочных заметок. Хотя и в значительно меньшей мере, но и русский текст пестрит поэтому разнородными ошибками, слова недописаны, а иногда и совсем пропущены. В предлагаемом читателю издании текст дневника воспроизведен в полной его неприкосновенности, с исправлением, конечно, совершенно явных описок и ошибок. Что, впрочем, всякий раз отмечается в сносках. Неприкосновенность текста нарушена лишь в отношении орфографии и знаков препинания, так как способ расстановки последних в самом тексте дневника нередко затемняет смысл. Следует также заметить, что некоторые записи Вырубовой носят чисто мемуарный характер, сделаны по памяти, иногда чужих слов, и подчас трактуют о событиях весьма отдаленных. И тут, следовательно, возможны неправильности, искажение имен, неточности в датировке. В дневнике встречаются неудобные для печати слова, являвшиеся, по-видимому, обиходными в этой среде. При передаче таких слов пришлось прибегать к многоточию. В тех же случаях, когда многоточие проставлено самой вырубовой или же упомянутыми вышепереводчицами, это бывает всегда оговорено. Дневник первоначально подвергался цензуре и обработке большевистских историков, и насколько они бережно и нелицемерно отнеслись к этому, судить нетрудно. Ненавидимая и гонимая и справа, и слева Вырубова должна была покинуть Россию 26 августа 1917 года, когда она была выслана за границу после первого ее ареста временным правительством, вместе с Манусевичем Мануйловым, Решетниковым и Бадмаевым. Впрочем, события нарастали, и оставаться ей в России было далеко не безопасно, хотя она и понимала, что и там, за рубежом, нет никого, кому бы я потянулась сердцем. Все эти уехавшие, как мои бывшие друзья, так и враги, все дышат злобой. Все меня ненавидят».